Такой вопрос от Айс Седы несомненно, подразумевал сомнение и вызывал обеспокоенность. Но Амалиса выпрямилась, а лицо ее затвердело. «Леандрин Седай, это оскорбление. Я шайнарка из благородного дома, и моя кровь — кровь воинов. Мои предки сражались с тенью столько же, сколько существует шайнар». Три тысячи лет ни на день не слабляя борьбы. Леандрин не отступила, но сменила направление атаки. Широкими шагами, пройдя через комнату, она взяла с каминной полки, переплетенной в кожу, рукописный том танцы ястреба и калибри и взвесила в руке, не глядя на книгу. В Шайнере, дочь моя, прежде прочих стран должна ценить свет, а тени... Опасаться. Она небрежно кинула книгу в огонь. Пламя с жадностью принялось лизать томик, словно он был поленом смолистого дерева, и с гудением рванулась в дымоход. В тот же миг все лампы, в комнате, зашипев, вспыхнули ярким пламенем и столь яростно, что затопили все вокруг чистым светом. Здесь, прежде всего. Здесь так близко к проклятому запустению, где таится порча, здесь, где даже тот, кто считает, что он идет в свете, может быть уже испорчен влиянием тени. Бисеринки пота заблестели на лбу Амалисы. Рука, поднявшаяся, была в протестующем жесте. Из-за того, как Леандрин обошлась с книгой, медленно опустилась... Лицо Амалисы по-прежнему оставалось решительным, но Леандрин заметила, как Шайнарка тяжело сглотнула и переступила с ноги на ногу. «Я не понимаю, Леандрин, седой. при чем тут книга? Это всего-навсего безобидное дурачество, глупая забава!» В голосе слышалась слабая дрожь. «Хорошо». Фитили за ламповыми стеклами затрещали, когда языки огня полыхнули выше и жарче, осветив комнату, будто летний полдень чистое поле, а Малиса стояла неподвижно, словно столб, с напряженным лицом, она как будто старалась не жмуриться. Кто глуп, так это ты, дочь моя. Какое мне дело до книг? Здесь, где мужчины вступают в запустение и проходят по его испорченности, в саму тень. Почему же удивляться тому, что эта порча может просочиться в них? По их воле или вопреки ей, но она может просочиться. Почему, по-твоему, сама Престал Амерлин явилась сюда? Не знаю. Прозвучало, едва слышно. Дочь моя, я из красных. Безжалостно продолжала Леандрин. «Я преследую всех мужчин, затронутых порчей». «Я не понимаю, не только тех презренных, которые требуют единую силу. Всех затронутых порчей мужчин, всякого звания, благородных и простолюдинов я преследую». Я не...» А Малиса облизала дрогнувшие губы и с видимым усилием собралась с духом «Я не понимаю, Леандрин, седай». «Пожалуйста, благородных даже прежде, чем простолюдинов!» «Да нет!» Словно упала невидимая подпорка, и Амалиса рухнула на колени, голова поникла. «Пожалуйста, Леандрин и скажите, что вы говорите не про Агельмара!» «Это не может быть он!» В этот момент замешательство и сомнение Леандрин и нанесла удар. Она не двинулась, но хлестнула единой силой. А Малиса охнула и дернулась, как от укола иглой. И капризные губки Леандрин оживила улыбка. Это был ее собственный, особенный трюк, еще с детства. То первое, что она узнала о своих способностях. Ей запретили им пользоваться, едва о нем узнала наставница-послушниц. Но для Леандрин запрет означал лишь одно — если есть нечто, что ей нужно и что приходится скрывать от тех, кто завидует ей. Она шагнула вперед и резким движением приподняла подбородок Амалисы металл, который придавал гордой шайнарке крепость духа, никуда не пропал, но утратил что-то от своего благородства, став податливей для нужных Леандрин действий. По щекам, блестя, из глаз Амалисы побежали слезы. Леандрин... Позволила огням опасть до обычного сияния, в них больше не было необходимости, она смягчила свои слова, но голос был твердым, как сталь. Дочь моя, никому не хочется видеть тебя и Агельмара, выставленными перед народом, как приспешников темного. Я помогу тебе, но ты должна тоже помочь. П-п-помочь... Вам, поднесла руки к вискам, она выглядела сбитой с толку. — Пожалуйста, Леандрин, Седа, я не, не, не понимаю. — Все так, это... это все. Умение Леандрин не отличалось совершенством, Леандрин никогда не удавалось заставить других сделать то, чего она хочет, хотя и пыталась... О, как она старалась допиться этого! Но она могла заставить захотеть верить ей, захотеть стать убежденными в ее правоте более всего прочего. «Повинуйся, дочь моя, повинуйся и правдиво отвечай на мои вопросы. И я обещаю, никто не заикнется ни о тебе, ни об Агельмаре, как о друзьях темного. Вас не проволокут» ногами по улицам, чтобы после кнутами выгнать из города, если народ раньше не разорвет вас на части. Я не позволю этому случиться. Тебе понятно? — Да, Леандрин, сюдай. да. — Я сделаю, как вы скажете, и честно отвечу вам. Леандрин выпрямил глядя на шайнарку сверху вниз — Леди Амалиса продолжала стоять на коленях, с лицом искренним и по-детски открытым, как у ребенка, ожидающего от более сильного и мудрого утешения и помощи. Леандрин видела во всем этом некую справедливость. Она никогда не понимала, почему Айседой достаточно приветствовать простым поклоном или реверансом, когда мужчины и женщины преклоняют колени перед королями и королевами. Какая королева обладает силой вроде моей? Губы Леандрин гневно искривились, и Амалиса вся затрепетала. — Успокойся, дочь моя, не тревожься. Я пришла не наказывать, а помочь тебе. Будут наказаны лишь те, кто заслуживает того. — Правду. — Одну лишь правду говори мне. — Лишь правду? — Леандрин сядай. Только правду... «Клянусь в этом моим родом и честью». Морейн явилась в Фалдара вместе с приспешником тьмы. А Малиса была чересчур испугана, чтобы выказать удивление. «О, нет, Леандрин, и нет, тот человек пришел позже, теперь он в подземелье». «Позже, говоришь?» «Но ведь верно, что она часто разговаривает с ним». Она часто бывает с этим другом тёмного наедине. и Иногда, Леандрин Седой, только иногда она хочет выяснить, почему он пришел сюда. Морейн Седой, Леандрин резко подняла руку и Амалиса осеклась, проглотив слова, что собиралась произнести. Морейн сопровождали трое молодых мужчин. Это я знаю, где они. Я была в их комнатах, и их не нашли. Я, я не знаю, Леандрин, с этой сведо ребята. Не думаете же вы, что они приспешники тьмы? Не приспешники тьмы, нет. Хуже, куда опаснее друзей темного, дочь моя. От них грозит опасность всему миру. Их нужно отыскать. Ты отдашь слугам распоряжение обшарить крепость. Этим же пусть займутся твои дамы и ты сама. Осмотреть надо все закоулки и щелочки. За исполнением проследишь сама, сама, и никому и словом не обмолвишься, кроме тех, кого назову я. Больше знать не должен никто, никто. Этих молодых мужчин нужно будет тайно вывести из Фалдара и доставить в Тарвалан. В совершеннейшей тайне. Как прикажете, Леандрин, Седой. Но мне непонятна такая скрытность. Здесь никто не станет чинить препятствия а, Седой. А черных Ай. Ты слышала? Глаза Амалисы распахнулись. Она отшатнулась от Леандрин, подняв руки, словно защищаясь от удара мерзкий слух, Леандрин седой мерзкий гнусный, а гнусный, мерзкий, который служит темному, я этому не верю. Вы должны мне верить. Светом клянусь, я не верю этому, своей честью и своим родом клянусь. Леандрин невозмутимо молчала, наблюдая за тем, как в тишине Воцарившийся вслед за последними словами, Шайнарку покидает еще остававшиеся силы духа. Было известно, что асседы очень сердится, впадают в крайний гнев на тех, кто ну, хотя бы упомянет о черных Ая. Но гораздо в меньшей степени, чем гневаются на тех, кто говорит, что верит в их неподтвержденное существование. После такого вопроса Амалиса с волей, уже смятой тем маленьким детским трюком, станет глиной в руках Леандрин еще только один удар. «Черные ая, дитя мое, существуют, они есть, и в стенах Фалдара тоже». Амалиса стояла на коленях с раскрытым ртом. Черные айя, айс седой, которые, к тому же, и приспешники тьмы. Услышать такое столь же ужасно, как и то, будто сам темный появился в крепости Фалдара. Но теперь для Леандрин идти на попятную было невозможно. Любая из айс седой, мимо которой ты пройдешь по коридору, может оказаться черной сестрой. «В этом я готова поклясться. Я не могу сказать тебе, кто из них в точности, но на мою защиту можешь рассчитывать, если ты идешь в свете и послушно мне». «Буду послушно», — хрипло прошептала Амалиса. «Буду». О, «Пожалуйста, Леандрин седай, пожалуйста, скажите, что вы защитите моего брата и моих придворных». Кто заслуживает защиты, тот получит мое покровительство. Беспокойся о себе, дочь моя, и думай лишь о том, что я приказала тебе только об этом. С этим связана судьба мира, дочь моя. Обо всем остальном можешь забыть. Да, Леандрин седай, да, да, да. Леандрин развернулась и пересекла комнату, оглянулась лишь у двери. Амалиса по-прежнему стояла на коленях, по-прежнему с тревогой, глядя на асседой. «Встаньте, милледия Амалиса!» Леандрин постаралась, чтобы голос звучал полюбезнее, с едва ощутимым намеком на издевку. «Сестра, как же! И дня бы в послушницах не протянула, а ведь она обладает властью приказывать другим. «Встаньте!» Амалиса выпрямилась медленно, скованно, рывками, словно провела несколько часов, связанной по рукам и ногам. Когда она, наконец, поднялась с колен, Леандрин произнесла, и сталь вновь зазвучала в полную силу. «И если вы обманете ожидания мира, если подведете меня, то позавидуете такому жалкому другу темного» что сидит в темнице. Глянув на лицо Амалисы, Леандрин решила, что из-за недостатка рвения со стороны шейнарки неудача не грозит. Захлопнув за собой дверь, Леандрин вдруг почувствовала, как защипала кожу. Затаив дыхание, она крутанулась на каблуках, вглядываясь в оба конца тускло освещенного коридора. Пусто. За бойницами темнела глубокая ночь. В коридоре было пусто, однако она чувствовала на себе взгляд. Пустой коридор. Тени дрожат между лампами на стенах, дразня и обманывая. Леандрин обеспокоенно передернула плечами, затем решительно зашагала по коридору. Воображение разыгралось. Больше ничего. Уже поздняя ночь, и до рассвета предстоит многое сделать. Приказы были точны и недвусмысленны. В любой час дня и ночи подземелье тонуло во мраке, черным и вязком, как смола. Если только кто-нибудь не приносил лампу, но Паденфейн, сидящий на краешке топчина, всматривался в темноту с улыбкой на лице. Он слышал, как ворочаются и бормочут от привидевшихся восьми кошмаров двое других узников. Паденфейн чего-то ждал. Чего-то такого, что он дожидался уже долго, слишком долго. Но теперь ожиданию конец. Дверь, ведущая в караулку, отворилась, пролив поток света, в котором неясно вырисовывалась возникшая в дверном проеме фигура. Фейн встал. — Ты? — Не тебя я ожидал. Он потянулся с небрежностью, которой вовсе не испытывал, Кровь быстрее побежала по жилам, Фейну показалось, что он, если попытается, может одним прыжком перемахнуть через всю крепость. Сюрпризы для всех, да? Ну ладно, дело за полночь, а я хочу иногда и поспать. Когда лампа оказалась в камере, Фейн поднял голову, ухмыляясь чему-то незримому, но уже ощущаемому сквозь каменные своды подземелья. «Еще не кончилось», — прошептал он. «Битва никогда не кончится».